Глава пятая. Первый раз в поле нашего внимания вы попали в мае прошлого года. Суслов перевернул листик в открытой перед ним папке, что-то подчеркнул в нем карандашом. Все награждения Гришина проверяются в ЦК. Там обратили внимание. Это он про автобус? Я посмотрел на главного идеолога союза. Выглядел он сильно лучше Брежнева, меньше морщин. живой взгляд из-под очков, тонкие нервические губы слегка посинели, но мы же в ЦКБ, поди он сюда не за аскорбинками приехал. Я уже собирал вещи в пансионат в Сочи, когда в девятом часу мне позвонил Антон Герасимович Викулов, тот самый бурильщик из первого отдела ЦКБ, что брал с меня подписки и анализы наверность коммунистической партии, попросил срочно приехать кое-что уточнить. Я, разумеется, на ночь глядя, помчался в Кунцево, а там вместо уточнений меня досмотрели два коротко стриженных бугаев в одинаковых костюмах, после чего провели в правительственный корпус на третий этаж, в палату Суслова. Затем вас проверяли в связи с открытием новой бактерии и планируемым выездом в капиталистическую страну на конференцию. Она не новая. Негромко произнес я. Неважно, отмахнулся Михаил Андреевич. Это все мелкие детали, частности. Я тут вижу интересную картину, целую мозаику. Что у нас дальше? Труб майора госбезопасности в пехорке. Вы не побоялись отказать людям щелокова поменять показания? Да-да, я внимательно слежу за этим делом. Оно очень показательно. Чем же? Суслов снял очки и протер их бархоткой. Врачи дают ли они Дуильячу не более года. Основные игроки начали свой забег к вершине советского Олимпа. Это, конечно, не стометровка, но и в марафон превратиться тоже не успеет. Думаю, следующей зимой все решится. Я обалдело уставился на Суслова. Он точно со мной говорит. Даже оглянулся. Нет, в палате мы были одни. Вас удивляет моя откровенность, Панов. Меня удивляло все. Во-первых, то, что публичный образ начетчика и сухаря идеолога вообще не бился с тем, что я видел. Очень умный, живой человек. Не сказать, что вы сильно больной. Во-вторых, да, такие откровения с малознакомым собеседником. Это даже не удивляло, пугало. «Наконец, ваши хм, медицинские шашни с Галей Брежневой и ее любовником», Суслов вернулся к моему тощему досье. Я задумался. Все это напоминало разговор Мариарти с Шерлоком Холмсом. «Вы встали на моем пути 4 января». 23-го вы снова причинили мне беспокойство. В середине февраля вы уже серьезно потревожили меня. Кстати, Суслов даже внешне походил на Мариарти, такой же худощавый, со скетичным лицом. Интересно, Михаил Андреевич читал Конан Дойля? Конечно, да. Только вряд ли ассоциировал себя с умным, но излишне эмоциональным главой преступного мира. Тут вы уже серьезно залезли на поляну комитета, продолжил тем временем Суслов. Вас изучили, признали скорее полезным, чем вредным.、И、в результате состоялся ваш разговор с Чазовым и приглашение на работу в ЦХБ. Интересно, а в КГБ узнали про мои орловские приключения или нет? Скорее всего нет, иначе я бы сейчас сидел перед Цыневым, а не перед Сусловом. Я и вправду не понимаю причин такого откровенного разговора. Хорошо, я объясню. Серый кардинал партии сложил руки в замок, пощелкал суставами. Любой человек во власти силен настолько, насколько сильна его личная агентурная сеть. Сейчас наступает переломный момент. Победитель получает все. Проигравшая... Их участь незавидно. Я один из тех, кто участвует в начавшемся забеге и хочу дойти до финишной ленточки первым. Так, понятно. Что же вам может помешать? О, многое: интриги врагов, уголовные дела. Но главный удар будет наноситься здесь. Суслов похлопал рукой по больничной кровати. «Проще всего меня убить, отравив или залечив. В ЦКБ?» «Кремлевка — это вотчина Комитета государственной безопасности и Андропова. Тут все главные врачи имеют комитетские звания. Чазов через день бывает у Юрия Владимировича с отчетом». Суслов задумался. «Я тоже не торопился прерывать это тягостное молчание». Вы, Панов, мне подходите, серый кардинал наконец отмер. За вами никто не стоит, вы не успели обзавестись серьезными обязательствами перед основными игроками. При этом история с автобусом доказывает, что вы смелый, а выход на Галину расчетливый и амбициозный. Другой бы испугался выводить Брежневу из запоя, но не вы. И я могу вам многое дать. Предлагаю вступить в мою команду, но я не понимаю, чем могу быть вам интересен. Я замешкался. Моя полезность около нулевая. И это тоже говорит в вашу пользу, Панов. Вы знаете свое место. Суслов отложил папку, в которую я бы очень хотел заглянуть хотя одним глазком, встал, прошел к окну, задернул шторы. Мне в ЦКБ, а точнее в бригаде реаниматологов нужен свой агент, который будет докладывать о всех странностях, передавать даже самые фантастические слухи. Вы хотите сделать из меня стукача? Вообще информатором вы уже стали, подписав документы в первом отделе полмесяца назад. Суслов иронично на меня посмотрел. Или вы не читаете то, что подписываете? Я почувствовал, как краснею. Коготок увяз, птички конец. А я выдержу шесть раз. Уже начали иметь по полной. Это был кнут. А где же пряник? Во-первых, от вас окончательно отстанут сотрудники Щелокова. Ценев же вас прикрыть так и не смог. Вы и об этом знаете. Ну ладно. А во-вторых... Быстрое получение научных званий. Станете за свою бактерию самым молодым в Союзе кандидатом медицинских наук. Потом и доктором. Заграничные командировки, публикации. Все это без балласта в виде именитых профессоров. Свободный выезд из Союза — это было сильное предложение. Я читал отзывы о вас. Вы отличный диагност. Начальник московской скорой вас очень хвалит. Мне бы не помешал взгляд со стороны на мои собственные заболевания и на значение, которое делает лечящий врач. Я легко могу представить ситуацию, когда мне дают даже не яд, а просто не то лекарство, например что-то усиливающее кровообращение при высоком давлении. И внезапно у прикрепленного реанимобиля пересменка, никто не поможет. Если вы будете рядом, я всегда смогу получить независимую консультацию в экстренной ситуации и реанимацию. Я все больше удивлялся суславу. Очень профессионально рассуждает. А ведь ему осталось чуть больше, чем полгода. Когда он умер, зимой вроде, но точно до Ильича. Не очень он и похож на умирающего крепкий дядька. Сколько ему? Сильно за семьдесят, это точно. Доверие большое, Михаил Андреевич. Хотя, конечно, кто подумает, что студент не доучка консультирует вас по медицинским вопросам. Естественно, я готов оказать любую помощь, которая от меня потребуется.、Угу. Вас проводят. Вместо до свидания сообщил мне хозяин палаты. Впрочем, на здравствуйте он тоже поскупился. На мой добрый вечер даже кивок не обозначил. Гости мои никаких хлопот не доставили, то есть вообще посуду за собой мыли, воду в унитазе спускали, ночной тишину не нарушали, жрали только как не в себя, но я на кормежке не сильно обиднял. Пищу ребята предпочитали простую и трюфелей. С мраморной говядиной не просили. Да что там, они даже мусор за собой выносили. Да и я то на работе, то в институте, в основном только ночевать домой приходил. Таких гостей я люблю. Они уже собирались уезжать, и Дима пошел в магазин, не то за хлебом, не то за чем-то еще нужным в дорогу. Мельник, уложив какую-то вещь в сумку, долго смотрел, как я что-то писал. Наверное, проклятущую политэкономию. Может, хоть научный коммунизм на шестом курсе будет не таким придурочным предметом? Что хотел, Вить? спросил я. Ты говори, а то я чувствую себя как в зоопарке, честное слово. Федор Андреевич, наверное, знает. Ну, про Ментов. А этой темы мы не касались. Вообще разговоров не было, даже намеков. Мы специально не договаривались. Как-то само собой решилось. С чего ты взял? Да я, наверное, виноват. Ты же знаешь, они всемашка в травме тоже лежали. Потом их увезли, но недельку побили. Вот я пришел Федор Андреевича проведать, сижу, разговариваем, а дверь в палату открыта, больница же. И тут вижу, хромает по коридору один из строится, в сортир, наверное. Может, я на него посмотрел как-то, не знаю. Только Федор это заприметил, не сказал ничего. Только потом уже заметил, что тут лежат люди разные, в том числе и милиция, так что надо осторожнее быть на всякий случай. Странно, мы с ним разговаривали потом, он ничего не говорил. И не скажет, он по телефону вообще старается не общаться. Поговорили и все, никаких клятв на кровь черного кота, пролитой на перекрестке пяти дорог в третий день новой луны, когда будет дуть северо восточный ветер. Чем больше люди заверяют друг друга, что никто ничего и никому, тем быстрее это и преключается. Мой энтузиазм по поводу поездки на юг в собственном автомобиле быстро угас, как только я попытался включить голову. Ехать больше тысячи километров, делать это в одно лицо, удовольствие не жест среднего, а доверять машину попутчице. Я не до такой степени ненавижу человечество. Та же песня, что сидеть за рулем одному, только еще и следи за тем, чтобы Тамилина не врезалась в витрину магазина и не задавила пионерский отряд имени писателя Шолохова. Где пионеры возьмутся в степи? Не переживайте, это самая малая из проблем. Кроме того, придется везти с собой почти половину мотора в виде запчастей, потому что никто не знает. Что может внезапно сломаться даже в газовском движке, да что угодно, в том числе и то, чего там никогда не было. Машина-то не серийная, от самоделкина. И на хрен я буду мучиться. Лучше я сяду в вагон поезда, который и доставит мой организм на место. И пионеры останутся живы и соберут металлолом на зависть крокодилу Гене. Увы, но купейных билетов не было. Придется ехать в платскарте. Какой советский человек не любит это волшебное ощущение чьих-то носков, глядящих в лицо, когда ты идёшь по вагону? Вот и я не люблю. Но придётся, зато обратно в качестве компенсации, СВ. В самый раз отдохнуть от отдыха. В дорогу я взял почитать интересную книгу. Её мне подарила Шевченко, случайно встреченная на выходе из Института питания. К сожалению, ее карьера после памятной поездки пошла вниз, так что наше мимолетное свидание явно было последним. Уволили ее, короче. А вот не пили сук, на котором сидишь. Это я про Шатерникова. Помог ей дотащить барахло до машины. Она поблагодарила и неожиданно спросила: "Вы же читаете на английском? Вот возьмите на память." Она достала из сумки книгу и протянула мне. И что вдруг такая вежливая? Я поблагодарил и пошел. Уже на лестнице посмотрел, что мне досталось. Крайтон, большое ограбление поезда. Обычный пакетбук. На обложке впереди смешной синий паровозик, сзади улыбающийся на все сорок восемь зубов Майкл, еще не овеянный славой динозавров. И стандартная замануха в виде цитат из обзоров. Все эти Marvelous Fun и Best Thriller to Date. Книгу я не читал. Ни на русском, ни в оригинале. Смутно помню фильм с Шоном Коннери. Пролистал. Это точно художественное произведение. Тут список использованной литературы на три страницы. Двадцать восьмого апреля в девятнадцать часов и пятнадцать минут поезд Москва-Адлер умчал наши организмы на юг. Тридцатого утром приедем. Все получилось просто прекрасно. Вообще нигде не ни запинки. Никто не задержался, не застрял в лифте, не вспомнил за пять минут до отправления, что забыл дома паспорт. Так не бывает, мне кажется. Наверняка судьба еще отплатит нам. к примеру, проблемами в институте. Вроде я везде договорился, в том числе и в деканате, но где гарантия, что на горизонте не появится очередная, Пилипчук? На вокзал нас отвез отец Лены. Молчал большей частью. И вовсе не потому, что сосредоточенно смотрел на дорогу. Какому отцу понравится, что его дочь отправляется на юга с парнем, который даже не муж? Мне бы тоже было не очень комфортно, но с учетом того, что дочь все же не моя, то я быстро на его счет успокоился. А вот с Леной какая-то она замкнутая стала. Напрашивалась классическая семейная ссора. Выяснили отношения и забыли, но мы-то не семья, совместный быт не ведем, организмами пересекаемся регулярно. Но я подспудно чувствовал, что Томилина хочет большего. Но сама давать не готова. Вот изъяви ты желание переехать ко мне от родителей. Сразу новый этап в отношениях. Пусть не простой, но этап. А Лена, она ведомая. Вроде и пуд с Олей уже вместе съели. А настоящая близость все никак не складывается и не складывается. Вот жопой чувствую, этот волдырь рано или поздно лопнет. И, возможно, прямо в сачах. Места наши были верхнее и нижнее. Я занял верхнее с целью мстить всем, кто выставляет в проход ноги в грязных носках. И помешать мне в этом никто не мог. Тамилина обнималась с отцом и получала последние наставления. Ага, а вот и соседи появились. Двое ребят примерно наши ровесники. Веселые парни с небольшим выхлопом. Так кто же едет в дорогу, не приняв соточку для легкости хода поезда? Пока расставляли сумки и решали, что спрятать, а что оставить на поверхности, и поезд тронулся. Прибежала Лена, оторванная от родительских наставлений проводницы, глазки заплаканная. Видать, папаша ей по мозгу еще раз зок проехался. Потом пошли обычные вагонные заботы в виде переодевания, застелания постели и вечернего чая. И только после этого мы познакомились с нашими попутчиками. Ого, даже коллегами оказались. Шестой курс стоматологического. Один будущий патанатом, второй судебный медик. Это кафедры побеспокоились о дефицитных специалистах. Матвей и Борис, соответственно. Видать, парни решили испытать профессиональные вредности всех трупорезов с молоду, потому что бухали они как не в себя. Бутылка водки в сопровождении четырех пивных подруг быстро опустела. Мы попутчикам почти моментально стали неинтересны, потому что крепче чая пить не стали. Ничего хорошего от пьянки в дороге не бывает. Тогда потеряешь что-то, то в карты сядешь играть непонятно с кем, а бывает и по голове настучать неизвестно за что. Да и Леона бдит. Хотел бы выпить, начала бы потом мозг выносить. Уже мы и улеглись, и я книжку успел почитать немного, а ребята не успокаивались. Начали вторую полулитровку и принялись громко обсуждать особенности своей работы. Блин, ну детский сад натуральный. Мы с Томилиной тоже можем про мясо, кости и дерьмо много чего рассказать, но на кой ли отпортить настроение попутчикам? Не всем нравятся веселые истории об упавшем на пол трупе, и особенностях отпиливания крышки черепа. Пришлось даже шикнуть на них, что, впрочем, особого эффекта не оказало. Придурыки, честное слово. Проснулся я от громкого женского вопля, быстро сменившегося глухим стуком. Недалеко от меня мужской голос неимоверно фальшивьи пропел: и над столами в морге свет включили. Вот до чего же просыпаться не хочется, ужас просто. Но я продрал глаза. Черт, да что ж так больно! О третью полку я стукнулся. Снизу появилась голова Тамилленой. Что случилось, ты знаешь? Откуда? Сам только что проснулся. Сейчас гляну. Я сел на полке и высынул голову в проход. Нет, точно дебилы. Один из наших соседей Борис, закутанный в простыню. Сидел на заднице в проходе возле него лежала закатив глаза маленькая проводница. Реконструкция событий заняла немного времени. Два брата акробата, нажравшись, решили повеселиться в лучших общежитных традициях. Борис пошел изображать приведение, а Матвей развесил на торчащие в проходе ноги бирки, с помощью которых все должны были принять участие в перформансе морк на колесах. После чего они слегка испугали вышедшую узнать в чем дело проводницу. Забавы первокурсников, причем нишевого пошиба, входят в первую тройку по дури вместе с заклеиванием соседских дверей эпоксидкой и сбрасыванием из окна презервативов наполненных водой. Так испугали, что бедная женщина упала в обморок, и мне пришлось ее откачивать похлопыванием по щекам и прочими реанимационными процедурами. И все это под мат пассажиров, что сдерали с себя бирки. Молодая не привыкла еще, была бы поопытнее, сама бы уложила шутника. Проводница очнулась, вызвала начальника поезда и милицию. Не оценила шутку, короче. Слушай, их же сейчас высадят, оформят протокол за хулиганство и выгонят из института, сказала мне на ухо Лена. Жалко дураков. Меньше выпендриваться надо было, ответил я. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Кавалерия из за холмов явилась почти мгновенно. Ментовский сержант плюс начальник поезда. Впрочем, последний, поржав в кулак, быстро испарился. А охранник правопорядка занял купе проводниц и, высовнув от усердия кончик языка, начал составлять протокол, поглядывая на внезапно протрезвевших шутников. Я посмотрел на расписание. До ближайшей станции оставалось примерно сорок минут. Должно хватить. Впрочем, так долго уговаривать сержанта не пришлось по причине внезапного примирения сторон. Двадцать пять рублей проводницы, извинения пассажирам, мен вдруг перехотел писать бумагу. Еще полтинник и коньяк. Естественно, и деньги, и спиртное были не мои. Пусть эти гаврики скажут спасибо, что я за них вписался, потому что уговаривать пришлось много народу и почти одновременно. Советское государство беспокоится о всех своих гражданах. Вот о каждом из двухсот шестьдесят шести миллионов денно и нощно. Правда, как заметил когда-то один злобный антисоветчик, о некоторых заботятся сильнее, чем о других. Вот четвертое управление Минздрава беспокоится о своих сотрудниках хорошо, даже о самых мелких. Из серии принеси подай. И таким положен пансионат на берегу Черного моря в самой что ни на есть субтропической зоне. Наверное, отдых академиков и профессоров организован еще лучше, но и здесь придраться нек чему. Да, если сравнивать с Кипром или Турцией. То самая бюджетная тройка по системе All Inclusive далеко впереди, но советские люди о таком не подозревают. Да и неизвестно, работает ли сейчас эта концепция. Номера нам дали в разных корпусах пансионата в Сочи, да мы и не просились поближе. В этом царстве сплошных докладов наверх и записей в специальную ведомость каждого чиха всех без исключения светиться не стоило. Приехали мы с группой еще из двенадцати человек, прибывших на том же поезде. Для нас и здесь организовали трансфер, обычный пазик. Так что мы гордо прошагали сквозь толпу самозваных маклеров, предлагавших комфортный отдых в курятниках и сараечиках из горбыля. К этим ринулись Боря с Мотей. Кстати, ночной инцидент пошел на пользу: они могли бы смело участвовать в конкурсе названия самого тихого и незаметного пассажира. В соседи мне достался инженер по медоборудованию Вадим, улыбчивый толстячок лет тридцати пяти, со стадками пшеничного цвета кудрей на голове и того же цвета усами в стиле писнеры, заканчивающиеся глубоко под воротом рубашки. Отдыхал он в этом месте третий раз, так что быстро просветил меня насчет здешних реалий. В принципе ничего особенного. Порядки вполне либеральные, если не зарываться. и не искать приключений на пятую точку, то и проблем не будет. Пляж вон там, хотя в море, не приняв предварительно стакан коньяка, лезть не рекомендовано. Столовая в соседнем корпусе, вино можно купить почти у ворот, качество пристойное. И насчет визитов дам договорились, просто написали на бумажке у кого чей день. Хороший сосед попался, можно не беспокоиться. Сам отдых проходил по накатанному сценарию. Стандартные ролевые игры в спящего тюленя на пляже, разумеется, под зонтиком, чтобы не загореть особо. Экскурсия по Сочи, поездка в парк Ривьера и в Дендрарий. Шашлык с вином в кафе на набережной. Ничего особенного. Так, ленивое перемещение с места на место. Самой большой сенсацией, наверное, было мое появление на пляже, в плавках фирмы «Арена». Зато Тамилина отрывалась во всю. Она нашла себе подружек, и они до посинения резались в преферанс. Ленинград по полкопейки завис с прогрессирующими распасами. Да, Лена оказалась заядлой карточницей. Такого блеска в ее глазах я не видел, да никогда, если честно. Еще один минус в карму ей, потому что любая ерунда, от которой мы зависим, рычаг давления. А уж если это страсть, то ты с потрахами принадлежишь тем, кто контролирует твой азарт. Хотя секс тоже был грех жаловаться. Елена временами вела себя так, будто кого-то из нас должны в недалеком будущем посадить в тюрьму на десять лет, а потому надо взять от партнера по постельной борьбе все. Мы лежали на пляже в тенечке и практически одни. Остальных разогнал легкий ветерок. показавшийся отдыхающим чуть свежее оттерпимого уровня. Ну а у нас случился предпоследний день отдыха. Завтра пакуем чемоданы и домой. Поэтому мы терпели легкий дискомфорт и поглощали финальные порции ультрафиолета. Нам надо серьезно поговорить, вдруг сказала Лена, перед этим сосредоточенно игравшая на моей спине врельсы-врельсы, шпалы-шпалы. «Ты проиграла в преферанс зарплату за три месяца вперёд? У тебя есть внебрачный внук? Или на самом деле ты переодетый артист Фрунзик Мкартычан?» «Не смешно», — ответила Тамилина. «Я замуж выхожу».